Глава вторая. Яралга Северная Заря. Вокруг все спали, но я понимал, что снова уснуть не получится. Прихватив свои вещи, я тихо выбрался из дома. По сути, одеваться пришлось уже на улице, но морозный воздух только взбодрил и успокоил. Звезды ярко светились ночного бархата небес. Белая равнина простиралась далеко вперед. Тишина и покой. Будто и не властвовали тут повелители холода. Словно и не было здесь никогда величественного города и старых богов. А может, действительно не было? Некоторые говорят, что прошлое есть, пока его помнят. Когда забывают, то оно превращается в прах. Такие, как Нуроа и Сирген, могли б рассказать, как все было. Да только говорить с ними уже нельзя. Уже десять лет, как я не боюсь холода. Я криво усмехнулся десять лет назад хозяин штормов уничтожил семью глемтов но он не учел мою бабку та не раз говорила что даже с той стороны мрака сумеет достать своего врага если потребуется отомстить я смотрел на звезды далекие и безмолвные что ж будет видно как сложится моя судьба месть единственное что держит меня здесь и обещание обещание данные хильде Сиргину. И малым богам-искоркам. Неожиданно стало как-то мерзкая зябка. зябко. Я передернул плечами и плотнее закутался в плащ. Что мне делать с повелителями холода? Как полумертвый посредник может тягаться с богами? Силы у меня нет, да и этим их не взять. Попробовать хитростью? Но и тут не так просто. Я медленно двинулся вперед. Снег заскрипел под ногами. Нужен мудрый совет, только кто его даст? Откуда-то донёсся еле слышный звон, будто кто-то играл на хрустальных колокольчиках. Подняв голову, я замер. Ночной покров небес прорезала сияющая мягким серебром извилистая дорога. Звон стал громче, казалось, вот-вот что-то случится. Я начал озираться по сторонам, но так ничего и не обнаружил. В груди вдруг стало горячо, будто разгорелся настоящий огонь. Хрипло выдохнув, я покачнулся, но удержался на ногах. Небо было еще темным, но появилось странное ощущение, что тьма уже не властвует здесь и скоро начнет исчезать. Звон раздался очень близко, а по небу промчалась изящная колесница, переливающаяся золотом и розовым серебром. «Ералга! Ералга, северная заря!» Сердце сжалось, жар усилился. Метнувшись к сараю, я вывел Аяна, Вскочил на него, пришпорил. «Уж если кто и может мне помочь, то одна из древних. Не знаю еще, как просить ее и молить, но не должна, не должна она отказать. Ей ли, заре, радость каждое утро освещать пустые равнины до да мертвые ущелья?» Ветер забивал дыхание, а Ян летел словно птица. «Догнать, найти, упросить!» Мысли безумца, но иначе нельзя. Да и просить можно только на льду. Там, где спит вечным сном город, ищи, не найдешь. Спрятанный повелителями холода. До неба мне не дотянуться. А так и сама она все увидит. Огонь в груди разгорался все ярче. В одно мгновение перед глазами вспыхнуло белым. Я зажмурился, но скачки не замедлил. Огненная дорожка метнулась вперед, рассыпая по сторонам искры. Будто сами малые боги решили указать мне путь. Аян заржал и встал на дыбы но я лишь крепче сжал коленями его бока. «Вперед!» Конь послушался и помчался по светящейся дорожке, убегающей далеко вперед. Тьма тем временем начинала медленно, но неумолимо таять, исчезать, сгорая в золотистом зареве. Страшно предстать вот так перед богиней. Неизвестно, что может из этого выйти, но малые боги напрасно вести бы не стали. Снова послышался звон. На этот раз казалось что в хрустальную песню колокольчиков вплелся женский смех. И ощущение. Точно кто-то на меня смотрит. Мягко, ласково. Как мать на заплутавшее дитя. Я вздрогнул, увидев обрыв впереди, и резко натянул поводья. Айян успел остановиться, но из-под копыт все же скатилось несколько камешков. Я растерянно огляделся. Как же так? Могу поклясться, что до этого, куда ни глянь, Везде простиралась снежная равнина. Никакого обрыва не было и в помине. Но стоило мне посмотреть вниз, как с губ сорвался изумленный возглас. Там, от края до края пропасти, лежало огромное ледяное озеро. Только лед на нем был слишком прозрачный и гладкий, и сквозь него можно различить очертания. Я вздрогнул. Золотистый призрак Соук и Кесоуки. Тот самый, что я видел во сне. Спрыгнув на землю, я подошел ближе к обрыву, пытаясь разглядеть призрачный город. «Ты звал меня?» Глубокий голос снова заставил вздрогнуть. Всего три слова, а ощущение, что множество музыкантов играют праздничный гимн. И вокруг вроде тишина, а они продолжают. Сглотнув, я медленно обернулся и... замер. Она стояла рядом. Протяни руку, коснешься сияющей пурпурной ткани. Только смотреть долго невозможно. Слепит и обжигает, так же, как и высокий венец на золотистых волосах, сверкающий снегом на вершине гор под солнечными лучами. Лицо. Никогда прежде я не видел подобной красоты. Только чтобы описать такую, слова бессильны. Как и госпожа Луна, Яралга, северная заря, не полностью предстала перед человеческими глазами. Звал. Я выдохнул думая, что даже толком не понимаю, как к ней обратиться. В гранатовых глазах заплясали золотые смешинки. — Что ж ты совсем растерялся-то, посредник? А ли богов никогда не видел. Она рассмеялась и, протянув руку, погладила меня по щеке. По телу пробежала дрожь, но заставить себя выдохнуть или шевельнуться я так и не сумел. Глубокие глаза у ералги, и вроде просто смотришь в них, а сам падаешь в рассветное небо и, кажется, еще чуть-чуть, и за спиной раскроются крылья. — Не видел? — крипло признался я, не отводя от нее глаз. Пальцы на щеке обжигали, на губах северной зари появилась улыбка. Мое сердце застучало, как бешеное. — Ну, раз услышала твой зов, значит, и впрямь дело важное. — Говори. Кое-как собравшись с мыслями, я взглянул на Ералгу. Великая. Никто, кроме тебя, не сможет помочь одолеть повелителей холода и прийти на выручку малым духом огня. Не знаю, как верно сказать, чтобы не показалось тебе дерзостью, да и, видно, не скажу никогда. Только нужен мне и им твой совет. Ведь превратили повелители холода эти земли в снежную равнину, а люди ютятся на краю. Ее пальцы опять погладили мою щеку и скользнули к подбородку. Теперь... От ее касаний разливалось приятное тепло. И почему-то казалось, что так она стирает метки повелителя холода. «А с чего ты взял, что я тебе помогу?» Я похолодел внутри, но внешне остался невозмутим. «Ты предвещаешь приход огня солнца. Ты никогда не разлучаешься с праотцом Браном. Тебе, так же, как и ему, строили храмы в спящем подо льдом городе Соук и Кесоуке. Тебя почитали и благодарили за новый день. — Хорошо, говоришь. Яралга качнула головой и убрала руку. В тот же миг растаяло блаженное тепло под накинувшимся колючим морозом. Я поежился, но не сдвинулся с места, ожидая ее решения. — Да только все не так просто. И Даннр, и Янсрунд далеко не глупы. И так же, как я, почувствовали присутствие искр. Только не думаю, что сразу поняли, в чем тут дело. Яралга взмахнула рукой. И взвились вверх красные и золотые искры. Всего миг, и они сплелись в изящный посох. Небо тем временем уже окрасилось рассветом, и вот-вот должно было взойти солнце. И Даннер, и Янсрунд. Кто это? Она улыбнулась, только ничего веселого в этой улыбке не было. — Имена твоих врагов, посредник. «Вижу, что не знал, но ты вообще многого не знаешь. Как ты собираешься их одолеть?» Я стиснул зубы. Вот уж вопрос. И не насмехается вроде, но по глазам видно, что ждет ответа. И в то же время нет в ней ничего плохого, злого. А может, она просто пытается понять, кто я такой что замыслил? Меня обязывает клятва, данная малым богам, искоркам. А посредники клятв не нарушают». Взгляд Ералги северной зари не изменился, только приподнялась левая бровь. «Тогда слушай, посредник, и смотри!» Она ударила посохом о землю, раздался гул и вырвался к небу поток золотистого света. Я глянул вниз и еле сдержал возглас. То, что еще совсем недавно было заледеневшим озером, теперь ожило, окрасилось алым и бронзовым, вспыхнуло солнечным камнем. Дома, лавки и храмы, широкие улицы и огромные площади. Все, как было во сне. Только вот людей нет. «Ищи, не найдешь. Город, где живет древность», — промолвила Яралга. «Есть места, где его зовут Соук и Кесоуке. В нем хранится секрет, как одолеть повелителей холода. Именно поэтому они искрыли скрыли его подо льдом, чтоб не угрожал их власти». — То есть никто не знает, как с ними бороться? — нахмурился я. Яралга качнула головой. — Знаю лишь, что смелый духом и бесстрашный сердцем должен перейти по мосту. Гранатовые глаза глянули на меня. — там зовется. Только увидеть его нельзя. Кудесники Соук и Кесоуки умело спрятали Геларбрест, чтобы повелители холода не сумели его разрушить. Я почувствовал, что голова начинает идти кругом от объяснений и отсутствия какого-либо выхода. Но город же не умер. Он спит. Сам понимал, что говорю не совсем верно, но слабый лучик надежды не хотел гаснуть и исчезать. Что есть вечный сон? Смерть. Нет, упрямо сказал я. Искры бы не стали тогда меня просить. Яралга вздохнула, но потом вдруг улыбнулась. И на этот раз... Улыбка вышла добрая и открытой. «Что ж, попытайся, посредник. Уж лучше попробовать, чем сидеть сложа руки. Я кое-что сделаю для тебя, но только теперь не промахнись». Она снова ударила посохом. Послышался грохот. Золотое марево, скрывавшее соук и кесоуки, задрожало. Меня резко обдало жаром. «Даю тебе время до заката. Отыщи кудесников и узнай тайну». Сильная рука столкнула меня, не дав не то что возразить, но даже выдохнуть. Воздух застыл в легких, и я, хрипло вскрикнув, стремительно полетел вниз.